Глава 18. Только ощутив под лапами песок и услышав драконий рев на трибунах, Глин осознал, что план его не совсем продуман. Как драться с бойцом незнакомого племени? Какие приемы могут понадобиться? Когда небесные стражи принесли и сбросили на другом конце арены шипящего ледяного дракона, Глин не обнаружил у себя в голове ни одной полезной мысли кто такие вообще эти ледяные? Солнце стояло высоко, и каменная чаша арены раскалилась под его палящими лучами. Вверху на скалах хотя бы обдувал ветерок. Голубовато-серебристая, как снежный иней чешуя ледяного, вся покрылась блестящими капельками. Королева Пурпур зловеще ухмылялась со своего парадного балкона, усевшись под деревом смирно спящей ореолой. Вчерашний распорядитель уже вещал, обращаясь к зрителям. «Победа над войсками пламени в прошлом месяце принесла множество пленных из числа ледяных. К сегодняшнему дню в живых осталось только девять, и сейчас перед нами фьорд из ледяного племени, одержавший верх уже... «В двух боях!» Серебристо-голубой дракон хлестнул хвостом и издал грозный рык. «Однако на сей раз противнику фьорда...» «Необычный!» — продолжал небесный глашатый. «Это земляной дракон, но не из числа наших союзников. Когти мира растили его тайно в горных пещерах вместе с другими» так называемыми драконятами судьбы. Сейчас мы увидим, какова на самом деле его судьба. Среди зрителей послышался смех, но кое-кто смотрел с недоумением, а некоторые казалось с беспокойством. Глин разглядел на одном из балконов земляного почтенного вида. Останови это сделай хоть что-нибудь я один из вас мысленно взмолился дракончик, но соплеменник лишь виновато потупился И если легендарное пророчество не фальшивка, нас ждет незабываемое зрелище не разочаруй нас чудесный болотный герой Итак перед нами глин! Из племени земляных драконов! Когти вперед, зубы готовь к бою!» Глашатый взвился в небо. Глин растерянно моргнул. Его ни разу еще не представляли так торжественно, и это было бы приятно. Но не в окружении сотен зрителей, в том числе из соплеменников, ожидающих его смерти и готовых ей аплодировать. Ледяной боец двинулся навстречу, но ничего чудесного и героического глин в себе не ощутил. Убить или быть убитым — вот и все. Самое время разбудить в себе кровожадного монстра, а вопрос, хорошо это или плохо, оставить на потом. Светлая чешуя фьорда переливалась небесной синевой, словно отраженной снежными пиками. Рогатый воротник щетинился ледяными сосульками. На шее запеклась кровью едва затянувшаяся рана. В голубых глазах плескалась лютая злоба, а из шипящей пасти, усеянной ледяными иглами зубов, высовывался темно-синий раздвоенный язык. -э — Привет! — воскликнул Глин. — Значит, тебя зовут Фьорд? Ледяной дракон остановился, уставившись немигающим взглядом и поигрывая языком. Он был всего на голову выше, но явно старше и опытней. Земляной дракончик сделал шажок назад. «Первый раз встречаю ледяного», — продолжал он. «Ну, то есть я вообще мало с кем встречался. Читал, что вы цвет льда, но никогда не думал, что у него столько оттенков. Оказывается, даже голубые бывают» то есть я не... — Хватит болтать! — раздались крики с трибун. — Крови! Крови! Хочешь, чтобы нас обоих прикончили? — прошипел ледяной. — Заткнись и дай мне тебя убить. — Нет, зачем? — Глин еще отступил, едва не споткнувшись. Уловив какое-то движение наверху, он бросил взгляд в небо звездокрыл опасно перевесился через край своей площадки хлопая крыльями и размахивая хвостом он явно привлекал к себе внимание хотел что то рассказать о ледяных ну да он же столько читал похоже что то очень важное присмотревшись глинн понял что ночной дракончик показывает на свою пасть огненный выдох глинн с сомнением взглянул на фьордда ледяные и огонь Вряд ли. Их дворцы сразу бы растаяли. Тем не менее, Фьорд явно затевал что-то нешуточное. Шевелил челюстями, будто собирался плюнуть. Ой! Земляной дракончик чудом успел откатиться в сторону. Странный искрящийся дым из пасти ледяного лишь слегка задел кончик крыла. Но страшный холод тут же пронизал все тело. Ледяной выдох! Ну, конечно! «Спасибо тебе, звездокрыл!» «Только как же от этого защититься?» «Попробуем огонь!» Глин набрал побольше воздуха и стал насыщать его внутренним жаром. Противник уже готовился к новой атаке, но когда раскрыл пасть, получил сноб пламени прямо в зубы. Фьорд с шипением отпрянул и запрыгал по песку, сбивая огонь скованными крыльями. Холодная чешуя быстро впитала жар, но злоба в синих глазах ледяного разгорелась еще сильнее. — Извиняюсь, — снова заговорил Глин, — но послушай, разве нам обязательно драться? Что если... Он едва успел увернуться от острых когтей, но длинный тонкий хвост ледянова хлестнул по глазам. Земляной дракончик был на мгновение ослеплен. Отвернувшись и прикрыв морду крыльями, он ударил наугад задними лапами и почувствовал, что попал. Раздался дикий рев боли. Фьорд отскочил, зажимая лапой шею и хлопая крыльями. Старая рана открылась, заливая чешую кровью. Глин понятия не имел, что делать дальше. Убийца внутри него просыпаться никак не желал. Что же тогда в младенчестве заставило его нападать на других драконят?» Наверное, беда права, и не стоило всю жизнь бороться со своей драконией природой. Чтобы исполнить пророчество, надо быть сильным и злым, и все равно убивать Фьорда не хотелось. И вообще никого. Может, цунами справилась бы лучше? Глин сжал зубы. Нет, он вылупился первым и вырос самым большим, а потому должен принимать риск на себя. Он вонзил когти в песок, и мрачно взглянул противнику прямо в глаза. «Надо убить? Что ж, придется заставить кое-кого проснуться!» Он всю жизнь втайне надеялся, хоть и не хотел себе признаваться, что участвовать в битвах ему не придется, и внутренний монстр так никогда и не понадобится. Пророчество, конечно, исполнится, но как-нибудь само собой. Война закончится, никто никого больше не будет убивать, и ему самому не придется кому-то пускать кровь. А не слишком ли рано думать о пророчестве? Стоило ли так торопиться бежать из подземелья? Нет, они не виноваты. Им пришлось, чтобы не погибла Ореола. — Позор! Позор! — прервали его размышления крики с трибун. Зрители шипели, свистели, хлопали крыльями. Даже овцы дрались бы лучше. Хватит думать к бою! Крови! Крови!» Глин невольно вспомнил выкрики кречет на тренировках. «Интересно, чьи крови эти небесные больше хотят? Его или фьорда?» Ледяной дракон перестал зализывать рану, встал на все четыре лапы и бросился на глина. Язык высунулся из приоткрытой пасти. Противник готовился снова плюнуть холодом. Рев толпы оживил в памяти глина уроки кречет. Боевые команды будто зазвучали в его голове. Сделав ложный выпад, он перекатился под прыгнувшего ледяного и рванул когтями задних лап слабую чешую на брюхе, оставляя длинную кровавую полосу. Затем быстро вскочил и развернулся, готовый встретить новую атаку. Атаки не последовало. Фьорд выл, согнувшись и зажимая окровавленный живот. А, -а, а Крови! Крови!» — надрывалась возбужденная толпа. «Ты дерешься никак земляной!» — растерянно зашипел Фьорд. «Меня учили вашим приемом!» «А меня нет!» — пожал крыльями глин. «Извини!» Кречет всегда хотела, чтобы он дрался, как небесный. «Наверное, так и получается!» Хотя она наверняка сказала бы, что он больше смахивает на хромую антилопу. Так или иначе, сбить противника с толку — это помогло. Глин стоял, глядя на растерянного ледянова Если атаковать прямо сейчас, можно и победить. Но от крови уже мутило. Разве мало? Что теперь? Сломать ему шею? Пррррр! В памяти навсегда остался тот страшный хруст, закончивший жизнь несчастного калеки Бархана. Нет. Не для этого он рожден. Что бы там ни говорили, беда и кречет. — Эй, драконы! Фьорд, глин! Вкратчивый голос с королевского балкона мигом перекрыл гомон толпы. — Мы не собираемся скучать тут с вами до вечера. Кому-то надо и королевством править. Либо один из вас побеждает, — Либо я сама спущусь и прикончу обоих. С ревом и шипением Фьорд бросился в атаку. Думать было некогда. Глин успел лишь ухватить ледяного за рога и оттолкнуть от себя его пасть. Ледяной выдох ушел в сторону зрителей. Драконы на передних скамьях с воплями кинулись в стороны, расталкивая друг друга. Когти ледяного сомкнулись на спине глина. Непривычно жесткие и серебристые крылья больно били по бокам, отбивая дыхание. Передними лапами глин продолжал удерживать голову ледяного и не мог помешать его когтям рвать себе спину. Дракончик взвыл от острой режущей боли. — Пора тебе умирать, — прорычал Фьорд. Его длинный гибкий хвост подсек задние лапы глина, и противники повалились на песок. Тяжелая туша навалилась на дракончика сверху, мощные лапы сжали горло. «Опять не везет», — подумал он, теряя последние силы. «Вот-вот придется отпустить страшную пасть и смертельное ледяное дыхание, поставить точку. Все кончено».